«Сытый голодного не разумеет». Прекрасная и очень умная пословица. Справедливость ее подтверждается в жизни на каждом шагу. Я недавно думал об этом, возвращаясь из Галерной гавани. «Что такое это Галерная гавань?» Быть может, спросит меня не только иногородний, даже петербургский читат. «Вы желаете знать, что такое Галерная гавань?» «Неужели вы никогда не слыхали этого имени?» Вы, петербургский житель, Галерная гавань – частичка громадного и великолепного города, в котором вы живете и наслаждаетесь. Далеко в на самом конце Васильевского острова, по соседству со Смоленским кладбищем. Ненадежный приют самого бедного петербургского народонаселения. Петербург не на одном Невском проспекте морских и набережных. И Галерная гавань, Петербург. И там живут люди, к тому же люди, о которых мы не имеем почти никакого понятия, о которых нам почти никто не говорит, и с которыми я хочу слегка познакомить вас. Мы отправимся по Большому проспекту Васильевского острова. Васильевский остров — это особый город в городе, не похожий на остальной Петербург. Он весь в зелени, в садах и в бульварах, как Москва. Аристократическая часть Васильевского острова — это его великолепная набережная и так называемая первая линия, его Невский проспект. На одном конце его биржа, с своим великолепным портиком и монументальными маяками, на другом — Галерная гавань, с своими полосгнившими и покрытыми мохом и плесенью домишками, на одном конце счастливцы, кушающие устрицы в биржевых лавках и избивающие шампанским, на другом люди, не имеющие, может быть, и насущного хлеба. Контраст, к которому все мы, впрочем, пригляделись, и который беспрестанно встречается в жизни, не на одном Васильевском острове. Чем далее вы углубляетесь по большому проспекту от первой линии, тем все тише и спокойнее становится вокруг вас. Вы идете как будто по большой аллее сада, потому что домов не видать за кустами и деревьями. За седьмой линией появляются уже деревянные мостки вместо плитных тротуаров. Экипары все реже и реже. За двенадцатой линией вам попадаются только извозчички-дрожки, И то изредка. Здесь и пешеходов-то немного. Далее, за финляндскими казармами, вправо, огромное поле с лесом в глубине, из которого выглядывают главы церквей. Это Смоленское кладбище. Деревянные мостки с каждым шагом вашим вперед становятся беспокойнее и опаснее. Здесь они служат не удобством, а препятствием для пешехода. Боясь переломить или вывихнуть себе ногу, вы сходите с них и продолжаете ваш путь по узенькой тропинке между заборами и полисадниками и этими допотопными тротуарами. Впереди вас, и уж очень недалеко, полосатое бревно шлагбаума. За шлагбаумом взморье и парус лодки. А вправо ряд лачок, которые тянутся к Смоленскому кладбищу. Этот и есть... Гаверная гавань, начинающаяся на конце Смоленского поля, или, вернее, болота, и спускающаяся к мутно-серой воде взморья. Вот что-то похожее на улицу перед вами, вы поворачиваете в нее. Домики, по большей части, в три окна, много в пять. Они выкрашены были некогда желтой и серой краской, следы которой еще видны доселе. Крыши подернуты зеленым или желтым сухим мохом. У иных домиков вместо забора рогожи, прибитые к палкам, за которыми, когда рогожи распахнутся от ветра, выглянут две или три гряды капусты. Замечательно, что почти все эти домики заклеймены красными, такого рода надписями. Сей дом должен быть уничтожен в мае 1854 года. А внизу иногда другая надпись. «Простоять может до 1860 года». Или «Сей дом может простоять до 1850 года». И, несмотря на это, он еще кое-как стоит до сей минуты, сильно, впрочем, покачнувшись на бок. Эти надписи поражают человека, в первый раз зашедшего в галерную гавань. Тяжело становится, глядя на эту заклейменную нищету, на эту шаткую, ненадежную собственность с определенным сроком для существования. Но посмотрите повыше. Еще страшнее этих клейм ярлыки почти под крышами с надписью 7 ноября 1824 года. Воздух в галерной гавани пропитан болотистым грибным запахом и гнилью. Самый бедный, отдаленный, грязный городок внутри России нельзя сравнить с эту несчастную слободою, которая еле держится на трясине болота. Глядя на эти домишки и улицы, не верю, что это частичка великолепного Петербурга, и что гранитная набережная Невы с ее огромными зданиями только в трех верстах отсюда. Заметьте вот этот домик в два окна пепельного цвета с заваленкой напереди. стоящий несколько повыше других на берегу канала и прислонившийся к толстой, расщепившейся и полусгнившей Иве. В нем, это было давно, жила старушка, выдова чиновника, с двумя детьми, с сыном и дочерью. Я вам расскажу вкратце историю этого семейства, как она была мне передана человеком, принимавшим участие в этих бедных людях. Старушку звали матрёны Васильевной, дочь её Татьяной, а сына Петровна. Муж старушки служил в каком-то департаменте, стал начальником и всякий день из галерной гавани ходил на службу.